Наталья Павлищева, княгиня Ольга. Вместо предисловия. Княгиня Ольга, святая княгиня. Одна из жен первого Рюриковича, князя Игоря Старого, правившая Киевской Русью после его гибели в Древлянской земле за своего сына князя Святослава. Она первая официальная христианка на Руси. Хотя и до Ольги христиане даже среди князей уже были. Ее сын Святослав разбил ненавистную Русичем Хазарию, а ее внук, князь Владимир, крестил Русь. Жизнь этой женщины не была ни легкой, ни спокойной, хотя при ее правлении Русь почти не воевала. В ее судьбе с избытком всего. Драма матери, долго ожидавшей рождения сына, но потом не понимавший его, и вдовство, многие годы одиночества, окружение людей и даже признание императора Византии, что она вполне достойна трона. Мы до обидного мало знаем о первых князьях Киевской Руси, а Ольгу помним скорее по поместье дремлянам за гибель мужа. По велению княгини был с помощью птичек в серой на лапках сожжен город и скоростень. Она повелела собрать дань, по три голубя и воробья с дома. Христианка Ольга в языческой стране мстила по языческим обычаям. Книга степенная, царская родословная, писавшаяся в XIV веке, уточняет происхождение Ольги. От Плесковской страны, от Веси Выбудской, от языка Варяжска, от рода же не княжеска, не вельможска, а от простых людей. Вот так, можно сказать, народная княгиня получается. И все-таки кто она? Версии множества. Гостомыслова дочь, поскольку звали до того, как княгиня стала прекрасной. А у достопочтенного одобрестского князя была дочь Прекраса. Это по завету Гостомысла Приельменские словени, кривичи, весь, чуть и меря призвали на свою голову его внука, сына средней дочери Рюрика Умилы, наряд держать. Вопрос в том, что Прекраса, старшая дочь князя, следовательно, своему мужу Игорю Старому получалась просто теткой, и к моменту замужества ей было бы лет это к 140, а при рождении Святослава вообще 180. Нелепо. Дочь Вещего Олега. Абсолютно бездоказательно, но версия существует. Дочь половецкого князя Тмута Ракана. Следовательно, мусульманка, невесть, каким образом попавшая в нужный момент псковские выбуты. И неважно, что половцы появлялись у рубежей Руси уже после смерти самой княгини. Захотелось кому-то и предположили. Болгарка которую привез князь Олег из похода. Простая крестьянка-прекраса, которую князь в молодости встретил на перевозе, не остался равнодушным к красоте, а та усовестила нахала. Да так, что много лет отповедь помнил и женился, когда возраст вошел. И последняя версия. Мол, что была простой варяжкой, взятой князем в жены малолеткой видимо, в угоду дружине, приведшей к власти его отца и его самого. Историки упорно не замечают одной фразы из летописи о князе Игоре, где говорится, что были у князя еще жены, но Ольгу он любил за ум. Почему все, что написано про жен, отнесли к одной единственной? Вполне могло быть, что в 903 году князь Игорь женился на Прекрасе, которая за десять лет до того усовестила нахала на перевозе. И из Болгарих ему князь Олег вполне мог привести жену, возвращаясь от Царьграда. Вполне же логично, что Ольга – одна из княжеских жен. Первую звали Прекраса. Какая-то еще была болгаркой. Просто она самая разумная и властная. Потому и считался с ней больше, чем с остальными.